«Как ты?» — спрашивает Зейна. Поворачиваюсь к нему и, смотря в голубые глаза, в которых сейчас нет даже маленькой льдинки, отвечаю. «Сносно». «Я договори». Не даю ему закончить, ведь ублюдок Логан рядом. Притягиваю Зейна к себе и целую прямо в губы. Сначала он не откликается на мою ласку, а потом нежно, практически благоговейно, берет мое лицо в ладони и отвечает.